Глава 34. Рейвен. Виктория роется в сумке, в которой Мэйбл принесла всем нам вещи, когда поняла, что больница — наш новый дом на время. Что ты можешь надеть? Только нижнее белье и какие-нибудь длинные носки. Может быть, майка, если есть чистая, и длинную толстовку Ройса. Она как раз будет мне до колен. Она кивает, выуживая то, что я попросила, пока я развязываю халат. Но когда поднимаю руки над головой, чтобы развязать узел на шее, я вздрагиваю. В груди и лопатках разливается боль. Она возвращается ко мне, бросает одежду на кровать. Когда я не двигаюсь, она закатывает глаза. «Брось, Рейвен, всем иногда нужна помощь». Нахмурившись, я поворачиваюсь, она развязывает халат, протягивая мне нижнее белье. Я быстро надеваю его, и она натягивает на меня эластичную майку через голову, чтобы я могла просунуть руки. «Ты сможешь засунуть руки в эту толстовку?» «Просто натяни ее на меня, Ви». Раздраженно вздохнув, она делает, как я прошу. После того, как толстовка оказывается на мне, я поднимаю запястье, Она стягивает с него мою резинку для волос и аккуратно завязывает волосы в свободный пучок. Она падает на кровать, и я поворачиваюсь к ней лицом. «Ты знаешь?» Она смотрит на меня. Я беру пластиковый стаканчик с водой со льдом и запиваю дурацкие таблетки, которые медсестра оставила для меня. Рейвен, я не могла сказать тебе». «Да», — перебиваю я ее, кивнув. «Ты могла бы, ты, конечно, могла бы это сделать». Я, наконец, встречаюсь с ней взглядом, но она тут же отворачивается. «Я понимаю, почему ты этого не сделала, и все же, как я тебе уже говорила...» Я опускаюсь перед ней, и ее глаза возвращаются ко мне. «Ты мне ничего не должна. Ни свою преданность, ни свои секреты. Ничего, Ви!» Она пристально смотрит на меня, качая головой, но в ее глазах появляется искринка. «Ты самый странный человек, которого я когда-либо встречала». Я тихо смеюсь. «Мы собираемся поговорить об этом?» спрашивает она. Я качаю головой. «Не сегодня». Я ерзаю на кровати, глядя на пустую кровать Кэптона. Я делаю глубокий вдох. «Итак, как ты, я имею в виду, с кем ты собираешься поговорить первым?» Я сначала удивляюсь, а потом хитро смотрю на нее. Она изучает меня, ее голова медленно откидывается назад. Рейвен, ты собираешься...» «Собираюсь что?» «Покончить с этим?» Я ложусь на подушку. «Покончить с чем?» Я горько усмехаясь и встаю. «Виктория, не надо!» Предупреждаю ее. «Ты этого не будешь делать. Она стоит рядом, лицом ко мне, с другой стороны кровати. Это все меняет. Это ничего не меняет, кричу я. Она двигается назад. Ты не обязана этого делать, Рейвен. Я уже это сделала, но. Но ничего! Я уже вышла за него замуж, Ви. Я вышла замуж за Кэптона. Ой, перестань, Рейвен, шепит она, обходя кровать. Тебе насрать на брак. Она протягивает руку. Не стой там и не притворяйся, что тебе не насрать. Ты права, я огрызаюсь в ответ, глядя ей в лицо. «Мне плевать на это слово. Вот и все, что это значит для меня. грёбаное слово. Я понятия не имею, что это значит. Понятия не имею, кем я вдруг должна стать в статусе «жены». Не то, чтобы у меня был образец для подражания. Я придвигаюсь к ней, моя грудь прижимается к ее груди, сжимая челюсти. «Итак, ты права, Ви. мне насрать на брак, но мне не насрать на него. Я не сомневаюсь, что он тебе не безразличен». Он отказался от своего будущего ради моего, а потом почти отдал свою жизнь за меня, огрызаюсь я. Узнали ли мы что-нибудь такое, о чем я хотела бы узнать раньше? Ни хрена, мы этого не сделали. Я дала ему обещание, я сдержу его. Я отступаю назад, не сводя с нее глаз. Вот где мы находимся. Точка. Ее лицо смягчается. Вы сделали выбор, когда альтернативой было то, с чем вы не могли смириться, и он сделал то же самое. Он бы понял. Я сглатываю, протискиваясь мимо нее, но она хватает меня за локоть, разворачивая к себе. Я вырываюсь из ее рук, толкая ее в грудь так сильно, как только могу. Она отлетает назад, ударяясь под поднос у кровати и сбивая всё дерьмо на пол. Громкий треск заставляет одного из парней дернуть за ручку запертой двери. За этим следует грохот, крики, голоса. Я злобно смотрю. «Ты говоришь это только, чтобы ты могла заполучить его?» «Я говорю это потому, что это правда, и ты это знаешь». Она смотрит в ответ. Я пялюсь на нее, пытаясь держать слезы, обжигающие мне веки. «Что я должна ему сказать?» — шеплю я. «А? Как мне сказать ему, что я хочу уйти?» Я говорю сквозь тиснутые зубы. Все мое тело дрожит. «Что мне нужно уйти? Что я никогда, черт возьми, не должна была соглашаться на это? Никогда. Что мы все были неправы, и нам следовало бороться с самого начала? Что я не могу быть его женой, потому что я никогда не буду его женой, и не хочу ею быть?» Она взглядывает, но ее взгляд становится только жестче. Она отталкивается локтями и встает передо мной. Я протягиваю руки, чтобы схватить ее за запястье, когда она поднимает свои. Ее ладони раскрываются. Она ничего не хотела сделать. Так и скажи ему, Рейвен, решительно говорит она, слово в слово. Ему нужно, чтобы ты это сказала. Ему нужны слова. Моя челюсть начинает дрожать, поэтому я зажимаю ее. В коридоре звенят ключи, и дверь распахивается. Слишком много шагов, чтобы сосчитать. Шаркают, каждый останавливается у входа. «Ты можешь это сделать», — шепчет она, твердо глядя мне в глаза. «А что, если я скажу тебе, что боюсь?» Выдавливаю я дрожащим шепотом. Она облизывает губы, ее взгляд скользит по моему плечу. «Я скажу, что это понятно, ведь ты человек». Моя рука сжимается, прежде чем я отталкиваю ее. «Бас!» — хриплю я, зная, что он здесь не глядя. Одна пара шагов приближается. «Виктория не помешала бы прогулка. Проводи ее». Ее глаза неуверенно скользят по мне. «Вас делает шаг к нам, но Виктория поворачивает голову в его сторону. Прикоснись ко мне, я раздавлю тебе яйца». Огрызается она, проходит мимо меня, не оглядываясь, и выходит. Я долго стою лицом к противоположной стене и оборачиваюсь только тогда, когда меня зовут. С каждой парой встреченных глаз тяжесть ложится на мои плечи до такой степени, что мне приходится сесть. Я смотрю на Кэптона, который стоит там в своем халате, медленно переводя взгляд с пола на меня, Но затем замечаю, с каким напряжением он сжимает аппарат для внутривенного вливания и движется к своей кровати. Его брови хмурятся, и он становится выше, как будто должен доказать свою силу. Он не должен. «Садись, каптан. Ты уже давно на ногах». «Я в порядке», — уверяет он, затем оглядывается. «Хотя мне бы тоже не помешало что-нибудь из одежды». Я киваю. был принесла для всех нас. Я делаю паузу. Или для нас троих». Мои глаза устремляются к Мэддоку, и одно это движение почти раздавливает меня на месте. Его клоки сжимаются и разжимаются по бокам, и он не может поддерживать зрительный контакт. Его глубокие, резкие вдохи и выдохи вызывают боль у меня в груди. «Потому что меня здесь не было!» — рычит он, запрокидывая голову. Он бросает на меня быстрый взгляд сверху вниз, но затем зажмуривается и разворачивается на месте. Я смотрю на его спину, когда он поднимает руку, чтобы прикрыть рот. Он чувствует себя виноватым. «Ройс!» Медленно, почти неуверенно произносит Кэп. «Поможешь мне выбраться?» «Я могу тебе помочь», — бросаюсь я. Легкое хрипение в моем голосе выдает панику, вспыхивающую у меня внутри. Мой взгляд падает на спину Мэддека, и, черт возьми, он опускает голову, поднимает руки и скрещивает их за шеей. Ройс хватает вещи из сумки Кэптона, а потом идет ко мне. Он падает передо мной на кровать. Его глаза напряжены, губы плотно сжаты. «Я так зол на тебя, Рэй-Рэй», рей шепчет он, качая головой. «Я должен был быть с тобой во время всего этого дерьма. Не бас, блядь, Бишеп. Я. Кто-то, кто любит тебя. Кто-то, кто мог бы поддержать тебя. Помочь тебе, черт возьми, я не знаю». Его голос затихает. «Пошло оно, все?» Я наклоняюсь вперед, осторожно касаясь своим лбом его лба, игнорируя сжение от синяков. «Ты и был», — шепчу я, и его глаза поднимаются на мои. нашел бы все еще соприкасаются. «Если бы ты не вошел в туалет, когда я разговаривала с Мейбл, я бы сломалась». Никто бы не сделал этого в тот момент, кроме тебя. Ты не давил на меня, не задавал никаких вопросов. Ты просто был рядом, а это именно то, что мне было нужно». Он сглатывает. «Да?» «Да», — я киваю в ответ. «Тебе будет больно, если обниму тебя прямо сейчас?» Из меня обрывается смех, и я отрицательно качаю головой, хотя, вероятно, и будет. Он тоже это знает, поэтому обнимает мягко. Прежде чем отстраниться, он шепчет мне на ухо. Поговори с ним, малышка. Если он этого не сделал, когда уходил, то, черт возьми, точно сделал после того разговора. Я сжимаю его крепче, не желаю отпускать. Но его пальцы незаметно скользят по моим, и он разжимает их, удерживая контакт взглядом. Отступает назад и встает. И только потом поворачивается к Кэптену. Тот смотрит прямо на меня. Он ободряюще улыбается мне, но чувство вины все равно затуманивает его глаза. Я медленно качаю головой, и уголок его рта слегка приподнимается. «Пошли, кап Ройс кладет руку ему на плечо. Может быть, я смогу уговорить медсестру протереть влажной губкой меня вместо тебя? Ей около 50 говорит Кэп. Такие дамочки любят меня. С легким смехом они вдвоем уходят, оставляя Мэддека и меня наедине впервые за несколько недель.